Эпилог номер два. Тринадцать путей. Немного ранее момент возрождения Великого И. Любые манипуляции со временем сложны, почти невозможно переместиться в прошлое или посмотреть далеко в будущее. Пророки говорят, что время нелинейно, однако глобальные события заставляют Вселенную разветвляться, порождая не только основную линию событий, но и тени альтернативных путей. И чем важнее выбор, тем сильнее и длиннее будет отбрасываемая им тень. Иногда, обладая достаточной силой, можно увидеть несвершившееся и, опираясь на обретенное знание, скорректировать истинное будущее. если, конечно, сумеешь правильно понять и истолковать видение. И не стоит забывать, что это все своего рода иллюзия, точнее, симуляция, ограниченная лишь неким сектором системы вокруг предсказателя и неспособная учитывать вмешательства из-за его пределов. Постепенно вероятности накладываются друг на друга, расплываются, и чем дальше по временной шкале, тем более размытыми и недостоверными они становятся. Тем не менее, я, Великий И, не собирался отказываться от этого шанса. Зафиксирована точка бифуркации. Симуляция начинается. Вариант номер один. Гера. Посвятите алтарь Гере, ранг Б. Описание. Приветствую тебя, союзник. Надеюсь, ты помнишь наши договоренности. Отдай мне алтарь, и я дам тебе все, что захочешь. В пределах разумного. Награда, репутация, десять жеваний, статус вольного игрока, защита, навык царанга, подтверждение Союза, Ночь любви. Штраф за провал, нет. В принципе, все обещали примерно одно и то же: предложение богини было ничем не хуже других, местами, даже более щедрым, по вполне очевидным причинам. Ночь любви. Все же боги достаточно отличались от легендарных оригиналов, подобное предложение скорее в духе Афродиты, и то в легендах она предпочла подложить под Париса кого-то другого. Гера же обещала власть над Азией, так что логичнее было бы увидеть в списке должность президента России, пусть даже и достаточно проблематично обещать выборную позицию. «Навык С-ранга выглядел интересно. Несмотря на выполнение глобальной миссии, право выбрать нового хозяина алтаря не усиливало меня само по себе. Получив же эту награду, я повышу игровой ранг и, значит, смогу покупать навыки на ступень ниже напрямую у системы. И судя по тому, что Гера не наделила подобным бонусом даже жрицу, раздавать их просто так боги не могут». Что касается остального, то, несмотря на схватку в храме, именно Гера первый меня поддержала. Пожалуй, будет правильно придерживаться старых договоренностей. Последовательность в поступках всегда в цене. Внимание! Вы посвятили алтарь Гере. Пять! Поздравляем! Миссия завершена! Вчера прошла церемония бракосочетания между богиней Герой и новым союзником нашего мира Великим Изуром. Церемония прошла в храме всех богов, где была установлена статуя нового бога, объединенного пантеона. Благодаря этому шагу отныне земля будет находиться в безопасности. Ну а теперь перейдем к новостям спорта. Еще одну? Я отвернулся от телевизора и поднял палец. Эй, друг, тебе еще не хватит? Вопрос не помешал бармену налить очередную стопку. Желание заработать было куда сильнее заботы о здоровье случайного посетителя. Ну а навык совершенной маскировки, С, гарантировал, что никто не опознает в менеджере средних лет, задержавшемся после работы, одного из сильнейших игроков нашего мира. Впрочем, пожалуй, мне и вправду хватит. Расплачиваться картой, играя в анонимность, не очень разумно, так что я просто бросил на прилавок пару крупных купюр. Заодно и лишний стимул для мутных личностей последовать за мной. Сегодня мне хотелось не только надраться, алкоголь пробуждал и другие желания, вершить добро и справедливость, например, или сходить в туалет. Темный переулок давал возможность удовлетворить сразу обе потребности, так что туда я и свернул, проигнорировав увязавшийся хвост. Хотя сразу четверо на одного алкаша многовато. «Активировать исцеление!» Высокий параметр живучести и без того заставлял трезветь быстрее обычного, а сейчас от тумана в голове и вовсе не осталось ни следа. Тем не менее, то, что произошло дальше, было за пределами ожиданий. «Внимание! Вы находитесь в изолированной области!» «Мир изменился. Теперь я находился не в центре Москвы, а на какой-то бескрайней равнине». Я повернулся, обнаружив, что против меня действительно четверо, вот только больше они не выглядели мелкими бандитами. Наоборот, свои статусы архонты не скрывали. Игроки, каждый из которых перевалил за пятый десяток, не лет, уровней. Члены дипломатической делегации, гадалки не ходи, ублюдки. Не зря мне это не нравилось. «Активировать разгон!» «Никаких разговоров. Союзники атаковали сходу. Пояснять, кто и зачем их послал, не было никакой необходимости. Вопрос, как они меня нашли, тоже не имел значения. Я оказался в этом баре не потому, что решил нажраться. Ловушка. Меня предали. И на этот раз у меня вряд ли получится выбраться живым. Вопрос только в том, как именно я умру». активировать мгновенную смерть или все же побарахтаться. Подбрасывать монетку не было времени, так что в моей ладони просто появился меч. Воскрешение было неожиданным. Последняя синхронизация не предполагала ничего подобного, и, судя по отсутствию воспоминаний, мою изначальную половину души уничтожили. Кто мог сделать подобное? Список был слишком обширен, однако, помнится, кое-кто обещал мне защиту. Настало время посетить домен Геры Внимание, глобальное оповещение Василий, глава культа Каина Погиб окончательной смертью Плохой конец, ревность Симуляция завершена Неплохо Пусть увидеть удалось лишь отдельные фрагменты Однако главное тут не смерть изначальной души Главное – возможность союза Каким бы ни был ублюдком Великий Зур, его силу можно использовать во благо для Земли. И ключ этого — Гера. Пусть путей много, но некоторые из них менее вероятны, чем другие. Чтобы увидеть все картины, порой требовалось вмешательство. Варианты, предпосылок которым нет совсем, попросту не родятся. Значит, нужно лишь правильно расставить акценты. «Симуляция начинается!» «Вариант номер два. Шива. Три года спустя». Шива ничего мне не обещал, но тогда я подумал, что, возможно, его благодарность будет более весомой. Что ж, в этом я угадал. Мое решение позволило вернуть Бога к жизни, однако он оказался куда слабее остальных, лишь четвертый ранг. Тем не менее, какое-то время мы еще побарахтались». «Приготовьтесь!» – обозначил я. «Вылазка будет короткой. Берем то, что успеем, и отходим обратно. Приоритет – еда. Место в подземелье ограничено. Берем только тех, кто может принести пользу». «Принято!» – кивнул Дмитрий. Несмотря на то, что Шива воскресил одинокого мечника, выбор оказался ошибочным. Силы возрожденного бога не хватило, чтобы стабилизировать ситуацию. Пантеон нес потери, а год назад его новоявленный глава пал в битве с Великим Изуром, и вражеские боги нашли проходы в домены земного пантеона. Из семи проекций алтарей активно оставались лишь две, но даже если их удастся сохранить, на воскрешение богов, потерявших свой мир, уйдут тысячи лет. Изначально система обещала порядка десятилетия, но затем цифры резко изменились. По-хорошему, нам вообще не стоило бы возвращаться на прородину, но ресурсов для автономного существования колонии отчаянно не хватало. Активировать переход в личную комнату! Здесь сохранились трое врат, причем одни без трещин. В теории Гера еще жива, однако на молитвы жрицы больше не отвечала. Спустя месяц после гибели Шивы по земле был нанесен массированный удар. Массовая мобилизация не помогла, в один день системы обороны были уничтожены, а города подверглись разграблению, или, скорее, это правильнее назвать фармом. Захватчики не задумывались о моральной стороне дела, люди для них были просто источником опыта. Кого волнует судьба NPC? Кровь лилась рекой, обесчисленные игроки, монстры и герои из других миров получили возможность пройти перерождение. Ненавижу! «Маяк Каина номер два». «Вот я и дома». В парке ничего интересного для захватчиков не имелось, так что изменения были минимальны. Разве что здесь и там встречались человеческие останки разной степени сохранности и свежести. Обычное дело для Земли наших дней. Число погибших по самым скромным прикидкам исчисляется миллиардами, однако грабители даже не собираются успокаиваться». ресурсы рабы содержимое домов и магазинов поток желающих погреть руки становится только больше по меркам системы наш мир сказочно богат и чтобы превратить его в типовую площадку для фарма потребуются десятки лет сейчас мне требовалось найти подходящий объект открыть портал и затем сделать ровно то же самое чем занимаются наши враги начать сбор ресурсов правда нас интересовали несколько разные вещи Пусть я не мог изменить уже сделанного, но, по крайней мере, попытаюсь спасти хоть что-нибудь. Если не все человечество, то хотя бы его часть. Ведь у нас все еще остается убежище и немного надежды». «Плохой конец, мародеры. Симуляция завершена». Вероятность этой ветки была довольно мала, но даже из нее можно извлечь определенную пользу. Раз великий Изур сумел вновь убить в поединке Шиву, то должен быть близок к пятому рангу. Возможно, на вершине четвертого, не говоря уже о боевом опыте. Помимо этого, имеется возможность воскресить Дмитрия, плюс разрозненные воспоминания, позволяющие оценить поведение богов и последствия поражения для нашего мира. В краткосрочной перспективе три года – это только начало. Симуляция начинается. Вариант номер три, Гуан Юй. Посвятите алтарь Гуаньюю. Ранг Б. Описание: Я, сильнейший из земных богов. Выбери меня, и я обеспечу защиту нашего мира. Награда: Десять желаний, статус вольного игрока, подтверждение прав культа, навык С плюс, покровительство, штраф за провал нет. Слова звучали разумно. Чем выше точка старта, тем лучший результат, а доверять другим топовым богам я просто не мог. Глупо верить в обещания чужаков, ведь даже если боги не могут врать напрямую, всегда можно найти обходные пути. «Внимание! Вы посвятили алтарь Юю 6! Поздравляем! Миссия завершена!» Десять лет спустя «Господин Каин, президент США просит принять его. У вас есть время завтра в 8 утра и через неделю в одиннадцать. Я откинулся в кресле, почесав подбородок. Если бы не совершенная память, я мог бы даже не вспомнить, кто там нынче президент, но сейчас мне это было просто безразлично. Под властью Пантеона государства утратили былое значение. «Чего он хочет?» «Надеется, что вы отдадите новый мир его стране, будет предлагать взятку». «Что-то полезное?» «Вряд ли, точной информации пока нет, но, подозреваю, предложат увеличить финансирование гильдии и, само собой, процент от доходов». «Деньги, деньги, деньги!» «Не считая семи храмов, гильдия была самой богатой организацией земной конфедерации и самой влиятельной». так что предлагать мне просто деньги — все равно, что не предложить ничего, в какой-то степени даже оскорбительно». «Тогда откажи ему», — вздохнул я. «Скажи, что я в отпуске. И, кстати, я действительно собираюсь отдохнуть». «Будет сделано. И как долго продлится отпуск?» «Месяц, год, десять лет. Я устал заниматься всякой ерундой. Уверен, мои заместители прекрасно справятся». «И отдайте тот мир Северной Кореи. Кажется, их новый лидер жаловался, что ему негде испытывать ядерное оружие. «Тогда подпишите здесь». «Иногда я думаю, что ты мной манипулируешь, иначе откуда у тебя были бы готовые документы на этот случай?» «Просто я слишком хорошо вас знаю». Я поставил подпись и, отложив ручку, телепортировался в личную комнату. самый надежный способ избавиться от возможных маяков и спокойно сменить облик. Отпуск предполагал исчезновение, иначе уже через час кому-то от меня что-то понадобится. Война шла уже много лет, но в целом ситуация развивалась в пользу человечества. По крайней мере, до тех пор, пока мы не заденем кого-нибудь более сильного. «Счастливый конец! Тиранская империя! Симуляция завершена!» В этой версии Земля стала достаточно сильной, чтобы занять достойное место в этом секторе галактики. По сути, пошли классическим путем, пожирая слабых. Вот только размеры симуляции ограничены. Далеко не факт, что в реальности шестого уровня главы Пантеона хватило бы для поддержания паритета. И кто знает, как долго продлится эта идиллия. Дальше. «Симуляция начинается!» Вариант номер четыре. Великий сет. Посвятите алтарь великому сету. Ранг Б. Описание. Добрый день. Знаю, наше общение не задалось, однако предлагаю отбросить обиды и начать все с чистого листа. Я дам тебе больше, чем обещают остальные. Статус равного. И помогу сохранить разум при перерождении. Шиву ведь можно воскресить и позже, верно? Награда, статус старшего бога, штраф за провал? Нет. Отношения с этим у нас, конечно, не самые лучшие. Откровенно говоря, я терпеть его не могу, однако бог Египта предлагал немало. Стать богом, не получив штрафов. Не так выгодно, как самому стать великим И, однако куда безопаснее. И пострадавшим в этой ситуации окажется исключительно Шива. Но кто он мне, чтобы ставить его интересы выше своих? Такая возможность выпадает только раз в жизни Внимание! Вы посвятили Алтай великому Сету Пять! Поздравляем! Миссия завершена Внимание! Шива-1 погиб окончательной смертью Внимание! Глобальное оповещение Ужасающий Яма-1 пришел в этот мир Я с легким раздражением посмотрел на свои новые руки Теперь их стало четыре, и все синие. Кстати, так даже лучше. Бррр, страшно подумать, что совсем недавно их было только две. Какое уродство. Впрочем, не это главное. Шива мертв? Ну а как, по-твоему, я превратил бы тебя в бога? Для этого нужен алтарь, а других свободных в нашем мире нет. Мы не об этом договаривались. «К тому же я подумал, что нам не хватает темных богов. Никто не хочет быть плохим, а главе пантеона не к лицу марать руки. Так что привыкай, что отныне детишек будут пугать уже твоим именем». «Владыка преисподней, ты бы меня еще в кали превратил». «Как я мог поступить так с моим ближайшим союзником? У нас, конечно, не недобор богинь, но я не сторонник подобных извращений». «Смертные женщины тоже весьма неплохи, и пока я не встречал ту, что отказалась бы встать передо мной на колени, Но ну ты понимаешь». Великий Сет своим поведением напоминал Родяху, разве что бог выражался не так прямо и вульгарно. «Понимаю. И что, многие уже согласились?» «Не особо, нам тут было не до развлечений, но я уже скачал рейтинги самых красивых женщин Земли». Так что ищи себе наложниц где-нибудь в другом месте. Да без проблем. В любом случае я выполнил свои обязательства. Ты хотел стать богом, и ты им стал? Так стоит ли злиться на то, чего уже не изменить? Индуисты многочисленны, и раз уж наш друг нас оставил, кому-то нужно будет присмотреть за ними. И какая разница, как они будут тебя называть, если на самом деле личность не изменилась? не изменилось. Я помню то, чего не должен. Например, то, что Яма, несмотря на титул, вряд ли может считаться злым богом. Некогда он отказался от бессмертия, принеся себя в жертву во имя человечества. Ну, почти не изменилось. Не получив базовое наследие, ты не смог бы нормально использовать божественные силы. «Мелочь, ты не заметишь разницы. Ну а теперь давай навестим остальных и убедим их принять правильное решение. Ты ведь не откажешься мне помочь?» Я кивнул. Несмотря на то, что Шива так и не был воскрешен, ситуация не стала хуже. На страже земли было семь богов, один из которых достаточно силен, чтобы противостоять Изуру. Единственное, что может помешать нам защитить наш мир, это разрозненность. «Настало время создать единый пантеон, в котором я займу заслуженное место». «Нейтральный конец. Старший бог. Симуляция завершена». И снова крохи информации. Как о слабости великого Сета к красавицам, так о его относительной честности. Относительной, потому что, хотя свои обязательства передо мной он выполнил, но Шиву, наоборот, предал. Возможно, потому что ничего ему не обещал напрямую. «Симуляция начинается. Вариант номер пять. Кецалькуатль. Посвятите алтарь Кецалькуатлю. Ранг Б. Описание. Приветствую тебя, Каин. Если ты отдашь алтарь мне, то я не могу обещать больше других, но скажу одно – ты не пожалеешь. Я умею держать слово и знаю, что такое благодарность». И награда за этот квест будет лишь малой долей того, что ты получишь Награда, десять желаний, статус вольного игрока Подтверждение прав культа, покровительства, штраф за провал, нет Обещание, обещание, обещание Однако мечник некогда доверился ему и не пожалел о своем решении Вариант не хуже большинства других, если так подумать Даже лучше, учитывая ресурсы США. «Внимание! Вы посвятили алтарь Кецалькуатлю Пять. Поздравляем! Миссия завершена! Внимание! Доступна локальная миссия С!» Я присосался к бутылке, заливая внутрь водку. Говорят, литр – смертельная доза, но с моими талантами этого едва хватало, чтобы опьянеть. Не зря я не хотел качать в свое время живучесть». Пустая бутылка исчезла в пространственном хранилище. Из него же выпала новая. Слутов 986 из тысячи. Желающих, как всегда, немного. Подобные сообщения давно стали нормой, и пусть сам я мог их игнорировать, большинство других такой возможности не имели. И некоторые находили подобное несправедливым. Сколько раз меня пытались убить завистники? Трижды, прежде чем я инсценировал свою гибель и начал прятаться. Наивно. Сложно вести спокойную жизнь в мире, охваченном бесконечной войной. Порталы могли открыться где угодно, люди гибли десятками тысяч, боги слабели. Сейчас, спустя десятки лет, я испытывал лишь разочарование. В себе, нашем выборе, человечестве. Большая часть моих знакомых мертва, а с остальными я давно не поддерживаю связи. Из тех, кто не сумел освободиться до нынешнего дня, дожили единицы, и в большинстве своем ненавидят трусов. И да, я больше не самый сильный из игроков. Дай бог в первую сотню вхожу, и то, благодаря подземелью. Никаких новых технологий, напротив, прогресс откатывался куда-то назад, находясь на уровне 2010 года. Плюс-минус, даже смартфоны стали роскошью, ведь высокотехнологичные заводы легкая цель для атак. «Если ничего не изменится, то рано или поздно Земля проиграет войну, и не уверен, что хочу это увидеть своими глазами». Прежде чем чувство самосохранения в очередной раз пересилило, я мысленно потянулся к кнопке. «Принять! Условно нейтральный конец, медленное затухание. Симуляция завершена!» И снова не так много интересного. Разве что наглядный пример ничтожества, в которое я сам при иных раскладах мог бы превратиться. Чувство вины, алкоголизм и желание умереть – жалкая картина. Впрочем, с учетом принятой миссии, возможно, не все еще потеряно. Симуляция начинается. Вариант номер 6. Инти. посвятите алтарь Инти. Ранг Б. Описание. Яркого солнца. «Знаю, изначально наше общение не заладилось, однако позже мы нашли возможность оставить обиды и начать все с чистого листа. Награда, место младшего бога, помощь в трансформации. Штраф за провал нет». Полагаю, обещания друг друга боги не видят. Тот же Сет предложил больше, однако предложение Инти было честнее, что ли, по отношению к Шиве, как минимум. В общем, вариант интересный. Младший бог, конечно, не старший, однако его статус куда выше простого игрока, даже вольного. Стоит ли он зависимости? Не попробуешь, не узнаешь. «Внимание! Вы посвятили алтарь Инти-5! Поздравляем! Миссия завершена!» «Внимание! Глобальное оповещение! Кон-1 пришел в этот мир!» «Внимание! Глобальное оповещение! Культ Каина расформирован!» Вместе с перерождением пришла информация о том, кем я стал. Бог дождя и ветра, приходящих с юга. В мифологии сын Инти и богиня луны Кильи. Не самый худший вариант. Ранг Б. Однако сделанное потребовало отказаться от ереси. Культ Каина послужил основой для моего перерождения, и в пантеон, кстати, я попал автоматически, вслед за отцом. Поздравляю с возрождением, сын. «Моя верховная жрица просила за тебя, и я рад, что все завершилось благополучно. Если хочешь, она будет служить тебе». «Лиза?» — переспросил я. «Хорошо, я позабочусь о ней». «Уверен, она будет служить тебе верно. Обычно мои жрицы дают обед безбрачия, но если хочешь, можешь взять ее в жены». «Не стоит загадывать так далеко, у меня уже есть девушка». «Жен, может быть, несколько. Я буду лишь рад внукам. Уверен, у вас родятся сильные дети, полубоги или хотя бы эльфы. Похоже, если для меня наше родство было скорее формальностью, то для Инти – реальностью. И это неожиданно подкупало. Подчиняться тому, кто искренне о тебе заботится, куда проще». Время покажет, что будет дальше, но у человечества определенно появились шансы на выживание. Нейтральный конец, младший бог. Симуляция завершена. Информация об Инте, Лизе и младших богах. Впрочем, большую часть из этого я знал и раньше, а картина грядущего оборвалась слишком рано, чтобы увидеть последствия. Дальше. «Симуляция начинается». Вариант номер семь. Один. Посвятите алтарь Одину. Ранг Б. Описание. Слова сказаны, решать тебе. Награда. Исполнение семи желаний. Статус вольного игрока. Репутация. Покровительство культу Каина. Штраф вариативно. Если бы не Один, то я просто не сумел бы прорваться к храму, а долги нужно отдавать. Никто не назовет меня неблагодарным, да и его позиция откровенно подкупала, несмотря на то, что предложение на фоне других было как бы не самым скупым. И желаний меньше, и навыка нет, но хороша ложка к обеду. «Внимание! Вы посвятили алтарь Одину, четыре! Поздравляем! Миссия завершена! Внимание! Предок морозных обезьян, два, был повержен! Внимание! Один, четыре, был повержен!» «Какого дьявола? Прошло ведь всего полчаса! Единственное объяснение, что я видел, он вступил в бой с врагами и потерпел поражение, и это означало, что все мною сделанное зря». «Кто-нибудь меня слышит? Прием!» База не отвечала. Когда я уходил с нее, там шел штурм, и даже если кто-то выжил, сейчас им не до меня. Я подошел к окну. Хозяин этой квартиры был не беден, раз мог позволить себе хорошую квартиру в высотке, но сейчас это не имело значения. И он, и его жена были мертвы. В коридоре валялся и труп их убийцы, Архонта, которому не повезло стать целью моей миссии. Смерть заслуженная, но абсолютно бесполезная. Порталы открывались ежесекундно, а от сообщения о новых миссиях было не продохнуть. Полагаю, к этому моменту я один из последних игроков на земле. Ведь я, в отличие от остальных, имел право отказаться от приглашения. Впрочем, система постоянно инициировала новые партии смертников. Сволочи. Наши боги не пали. Они просто ушли, оставив землю на произвол судьбы и укрывшись в подземелье. И ключ от него у меня забрали, отправив обратно. Ведь мало забрать карту, нужно еще и сменить ее владельца. Идея переместить алтарь к сердцу тоже оказалась неудачной. Богам не составило труда наложить на него лапу. По сути, у меня не осталось ничего. Несправедливо, но тем не менее заслуженно. Именно мое решение обрекло на гибель миллиарды людей. И тот факт, что я не мог предвидеть последствия, ничего не меняет. Вызвать на поединок великого Изура и сдохнуть. Один планировал воспользоваться преимуществом в силе, но, похоже, обезьяны помогли Архонту. Бесит. Теперь умереть предстояло и мне, чтобы жили мои близкие. Однако я не торопился, листая список миссий. Мне нравилось жить. Этот Архонт был уже моей десятой жертвой, но сколько можно оттягивать неизбежное. Пора взяться за что-нибудь, что прикончит меня с гарантией. «Желаете принять локальную миссию, а?» Плохой конец. Крах. Симуляция завершена. Раздражает, но взгляд человека слишком ограничен. Интереснее всего здесь не гибель нашего мира, а поведение земных богов в критической ситуации. По сути, сценарий во многом повторял версию Шивы, но реакция была совсем иной. Возможно, потому что они так и не успели объединиться в пантеон, и мою судьбу решали не голосованием, а собственной волей. и, кажется, я догадываюсь, кто решил забрать у меня все. Симуляция начинается. Вариант номер восемь. Великий И. Посвятите алтарь великому И. Ранг Б. Описание. Карандар, верховный жрец бога гоблинов, просит вас воскресить великого И. Он не может обещать вам многое, но его покровитель щедр, а от вашего выбора зависит судьба целого мира. «Награда вариативна. Штраф за провал вариативен». «Могущественный бог наверняка сможет помочь нашему миру. По крайней мере, Эль твердо обещал его лояльность, и я был склонен рискнуть, ведь гоблинскому богу наверняка потребуются союзники. Вряд ли он найдет на эту роль лучших кандидатов». «Внимание! Великий и Девять вернулся в этот мир. Поздравляем! Миссия завершена!» «Я шел по улице, наслаждаясь покоем. Война закончилась, продлившись не так уж и долго, полгода, за которые я обрел власть, славу, богатство и даже бессмертие. Великий И сполна отплатил за свое воскрешение и, прежде чем уйти, убил внешних богов. Мало того, он потратил поглощенную силу на то, чтобы установить маскировочный барьер, окружающий всю солнечную систему. Сотни лет безопасности, которые дадут человечеству шанс подняться на ноги Ведь боги могут открывать проходы, а внешние миссии вполне доступны Условно счастливый конец, частичная изоляция, симуляция завершена Идея спрятать землю не так уж плоха Однако требует много сил и по факту послужит лишь отсрочкой войны Существование нового мира больше не секрет, а ликвидировать всех, кто об этом знает, будет затруднительно. Впрочем, мне действительно нужны союзники, так что вполне возможно я лишь укрыл их до поры до времени. Вопрос в том, смогу ли я вернуться вовремя. Так далеко видение заглянуть не позволяло. Симуляция начинается. Вариант номер девять. Великий Изур.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 Помни, слово Бога нерушимо. Награда, прощение грехов, трансформация в старшего Бога один. Помощь в сохранении личности, статус наместника земли. Штраф за провал, репутация будет изменена. Вариант сомнительный, тем более, что я своими руками убил предателя и раз за разом отказывался от всех предложений. Однако, если наши боги, получив алтарь, станут сильны, то насколько же возвысится изур? На таком ранге между каждым уровнем лежала пропасть. Пусть я не люблю бога архонтов, но в одном Сауд был прав. Он не будет уничтожать человеческую расу. Земля для него выгодное владение, которое ему хватит сил защитить. И когда речь идет о миллиардах людей, разве не стоит откинуть гордость? Особенно, если это выгодно. И пусть у нас появится сюзерен, Но в рамках империи земля обретет настоящую безопасность. Без проблем в виде врагов-гоблинов, которые могут возникнуть, если идти по моему плану. И мир гоблинов сможет стать нашей колонией, что гораздо лучше ожидающей его в ином случае участи. Конечно, это лишь предположение, но я изначально не могу опираться лишь на факты. Попробуем? Внимание! Вы посвятили алтарь великому Изуру, Десять. «Поздравляем! Миссия завершена!» «Нет! Предок отомстит за нас!» Слова не могли ничего изменить, и мое копье пронзило странное четырехрукое существо. Я даже не знал, как называлась очередная раса, мир которой мы пришли захватить. «Внимание! Вы достигли третьего ранга!» «Твой предок тебя не услышит!» Бой закончился, боги-защитники были повержены, а значит, путь для наших армий к новому миру открыт. Армии Земли чрезвычайно хорошо справлялись с зачисткой диких миров, и пусть они не богаты, в них всегда можно найти нечто интересное, как минимум жизненное пространство. Согласно новым законам, в каждой семье должно быть не меньше пяти детей». Ведь для дальнейшего роста нужны солдаты, ну а местное население, максимум, что я мог им обеспечить, это место в резервациях. Даже статус людей в рамках империи был не слишком высок, что уж говорить об инопланетных расах. «Земля спасена, враги трепещут, однако такого ли будущего я хотел? Полагаю, что нет, но переигрывать поздно». В конечном итоге мы встретим кого-то достаточно сильного, чтобы экспансия остановилась. Но куда вероятнее, я сам еще до этого паду в одном из бесконечных боев. Счастливый конец! Империя Изура! Симуляция завершена! Как бесполезно! На этот раз я заглянул очень далеко, а значит толку от этого видения был самый минимум. Империя Изура? Существовать она может только до тех пор, пока не привлечет внимание демиургов. По сути, он пытается повторить судьбу древней империи гоблинов. Совершить подобную глупость можно только в рамках изолированного мира, в котором он действительно сильнейший. Вот только истинная вселенная куда шире, и там хватает существ, которые могут его сожрать». Интерес тут представляет разве что информация о других мирах и защищающих их богах. Симуляция начинается. Вариант номер десять. Перерождение. К чему отдавать другим то, что можно оставить себе? Пусть боги идут к черту. Став богом, я найду способ спасти наш мир. Присвоить алтарь. Восьмой. Выберите линию. Возможно, я совершаю ошибку, но другого шанса не будет. Итак, гоблины или люди? Глупый вопрос. Внимание! Вы выбрали человеческую линию. Внимание! Вам доступен славянский пантеон. Выберите воплощение из списка. Перун, Хорс, Стрий Стрибог, Сварог, Чернобог, Велес, Семаргу. Вот, собственно, и весь список. Неожиданно короткий. Проблема славянского пантеона в том, что о нем имелось крайне мало информации. В свое время я ознакомился с мифологией, так что представлял, кем являлась данная восьмерка. И, пожалуй, выберу... Внимание! Глобальное оповещение! Перун-4 пришел в этот мир! Глупо брать кого-то, кроме верховного и самого известного из славянских богов. Поток информации изменил меня, однако в целом я чувствовал себя неплохо. Так же, как в старь, до того, как этот предатель Владимир принес на Русь христианство, пожалуй, нужно будет заняться искоренением этой заразы. Я не справился. Холод космоса и десятки врагов вокруг, словно мелкие шавки, окружившие израненного вепря. Я запоминал их всех. внешность способности ранги почему то это казалось важным даже сейчас хотя какое до этого дело покойнику остальные уже пали или бежали но мне отступить в домен не позволят все закончится сегодня как насчет поединка предложил я один на один я так похож на идиота отозвался лидер врагов стань моим рабом и я сохраню тебе жизнь великий изур последний из первой партии. Формально, равный мне по силе, именно он собрал этот альянс и даже сейчас держался позади, понимая, что больше всего я хочу прикончить именно его. Хотя, какой в этом смысл? Что насчет земли? Слишком поздно! Я уже обещал отдать ее на поток и разграбление моим добрым союзникам. Тогда ты не будешь против, если я сокращу их число. Я рассмеялся, бросаясь на ближайшего из богов, поднимая его на копье. Жизненная энергия неудачника прокатилась через меня, исцеляя раны, но этого было мало. Оставшиеся ударили разом со всех сторон, и на этот раз все было кончено. Мой путь завершен, а судьба нашего мира предрешена. «Внимание, вы умерли! Внимание, глобальное оповещение!» «Перун-5 погиб окончательной смертью». Плохая концовка «Славная гибель». Симуляция завершена. А вот это уже интересно. Боги, собравшиеся прикончить новоявленного Перуна, вполне реальны, их появление не станет неожиданностью. Хотя, с учетом текущей разницы в рангах, угрозы для меня они не представляют. Мелкие мошки, которых можно прихлопнуть одним ударом, Пусть винят в этом лишь свою алчность. Симуляция начинается. Вариант номер одиннадцать. Путь разрушения. Глупость и мудрость – две стороны одной монеты, и иногда сложно сказать, где какая. Я в очередной раз осмотрел все варианты, остановившись на одном из худших. На первый взгляд. Неважно, кого из богов я выберу. Нет никаких гарантий, что это поможет. Алтарь Великого И – не надежда, а проклятие. Источник будущих проблем. Только сильный может владеть подобным богатством. Хватит ли Бога пятого ранга для защиты нашего мира? Или он лишь станет дополнительной приманкой, которая притянет куда более сильных врагов? Есть лишь один путь, который гарантированно решит эту проблему. Я закрыл глаза, решаясь на... «Разрушить Алтай, безбожник!» «Глупость! Что за помутнение это было? С чего я вообще взял, что этот путь наилучший? Да не достанься ты никому!» «В любом случае, изменить уже было ничего нельзя. Сообщения о получаемых уровнях слились в одно, а затем мое тело начало разрушаться. Спустя долю секунды от меня не осталось даже пепла, однако каким-то образом я видел последствия». Затопленный огнем домен и открывшиеся врата, через которые поток энергии вырвался в мир гоблинов. Разрушив планету, поток устремился дальше, пробив барьер и рванувшись к замершим в пустоте богам. Это была ловушка, ловушка павшего бога, которую он устроил на тех, кто придет завершить начатое. И силы удара хватило, чтобы уничтожить всех наблюдателей. Внимание, предок золотых обезьян 2 повержен. Внимание, предок морозных обезьян 2 повержен. Внимание, тысяченогая гис 3 повержена. Внимание, великий зур 4 повержен. Внимание, гуаньюй 2 повержен. Внимание, кецалькватель 1 повержен. Внимание, один 1 повержен. Разглядеть, что произойдет дальше, я уже не мог. Однако с гибелью врагов у Земли появилось время. Вот только хватит ли оставшихся сил, чтобы ее защитить? Сильно сомневаюсь. Неопределенная концовка, вынужденное перемирие. Симуляция завершена. Увидеть этот путь оказалось сложно. Слишком уж мала была вероятность подобного выбора. И итог закономерен. Пусть линия оборвалась почти сразу, однако выводы сделать нетрудно. Гибель всех внешних богов разом давала передышку для нашего мира, однако при этом мы и сами потеряли больше половины защитников. И далеко не факт, что оставшиеся трое сумеют продержаться до их воскрешения. В рамках симуляции шансы может и есть, но в реальности все закончится плохо. Симуляция начинается. Вариант номер 12 «Путь ереси». «Жажда силы и независимости». «Раздуть огонь тщеславия не так уж сложно». Рука дрогнула, выбирая одну из последних строчек и давая увидеть еще один кусочек картины. «Осквернить алтарь, ересь Каина». «Внимание! Ранг культа Каина увеличен, Девять. «Желаете поглотить силу, переродившись в лорда хаоса?» На этот раз трансформация была довольно мягкой, а потоки энергии не пытались меня уничтожить и изменить, как это происходит с богами. Похоже, я сумею остаться самим собой или просто не замечаю изменений. Внимание, вы получаете титул Лорда Хаоса. Один. Вы участник вечной войны. Убивайте богов в порядка и поглощайте их силу, чтобы становиться сильнее. Внимание! Ересь Каина преобразована! Внимание! Рождена новая фракция хаоса, Орда Каина! Отношения с богами порядка уменьшены до ненависти! Функционал системы порядок заблокирован! Функционал системы хаос разблокирован! Как интересно! Большинство считало, что хаос стоит вне системы, однако, судя по результату, он лишь еще одна ее сторона. своего рода антипод порядку, и оба они – часть одной монеты. Тогда, возможно, сама ересь – это ребро? Впрочем, разница была. Теперь полученные силы ощущались моими собственными, однако мало иметь меч, нужно еще и уметь им пользоваться. Сейчас большинство системных богов превосходят меня по силе, и вряд ли мы договоримся». Алтарь больше не откликался. «Все запертые в филактериях души были мной поглощены. В какой-то степени я сам себе являлся алтарем. Куда больше раздражало, что мои артефакты тоже не отзывались. У меня не было прав доступа для управления артефактами порядка. Требовался обходной путь. И я его непременно найду, если сумею сбежать из утратившего всякий смысл места». Благо, выход из новоявленного домена хаоса можно открыть не только в мире гоблинов. Чем бы ни закончилась битва за землю, вряд ли я это увижу. Неопределенная концовка лорд хаоса. Симуляция завершена. На этот раз видение дало достаточно интересную информацию, но все это я уже помнил из прошлых перерождений. Для старших богов, проживших тысячи лет, истинный порядок вещей давно не секрет. «Симуляция начинается! Вариант номер 13. Легион!» «Ты ведь хочешь алтарь, верно?» «Как можно не хотеть целую гору кристаллов? Любая птица на моем месте хотела бы свить там гнездо!» «Расскажи мне правду!» Если ты предложишь достаточно, то я могу отдать его тебе, а не одному из наших новоявленных богов. Я! Только один шанс. Неужели ты его упустишь? Я! Хорошо, я расскажу. Я родом из внешних миров и участвовал в штурме этого мира вместе со своей стаей. В случае успеха нам был обещан доступ к системе и я не помню. Не помнишь? Только обрывки! Феникс предала меня, но я отплатил ей за предательство! Когда мы умерли, я сумел найти осколок ее души и поглотил его в честном бою! Зачем? Не знаю, но мне кажется, что она осталась должна мне много кристаллов! И даже когда-то обещала отложить для меня яйца! Хотя, кто захочет, чтобы Феникс откладывала для него яйца? значит та девушка это ее душа да но она жива только потому что должна страдать как долго не знаю я решу ее судьбу когда вспомню что именно она сделала что насчет эля этот старый гоблин осколок души великого и если ты последуешь его совету и попытаешься возродить бога гоблинов, в тун ту ворон запнулся преодолевая сопротивление «Заткнись! Я знаю, что делаю! То он пожрет тебя!» «Попытается», — кивнул я. «Ты ведь знал об этом заранее?» «Он обещал мне свободу! Он обещал мне кристаллы! Но я все равно собирался рассказать тебе правду!» «Думаешь, я в это поверю?» «В мире нет ворона честнее, чем я! Клянусь всеми фениксами галактики! Я не лгу!» «Ты поможешь мне защитить землю? Поклянись!» «Клянусь! Если ты отдашь мне гору, я обеспечу защиту твоего мира!» «Тогда лети!» «Внимание! Миссия провалена! Бог хаоса-легион покинул культ Каина!» Город тонул в полумраке от бесчисленных стай черных птиц, умеющих только жрать, гадить, испариваться и еще убивать. Легион выполнил свое обещание и спас Землю от гибели. Его стая выгнала из Солнечной системы всех богов, заняв их место. И теперь я понимаю, за что в этой вселенной так не любят воронов. Кыш! Что вы делаете? Ему уже не помочь. Я, не останавливаясь, взмахнул копьем, сбивая попавших под удар птиц не насмерть, однако стая воронов оставила лежащее на асфальте тело. Мужчина, еще живой, кстати. «Исцеление!» «Это маг! Не подходите к нему! Я... Я вызвал полицию!» Я молча показал активисту средний палец. Страх за свою шкуру. Вот что им двигало. Нападение на священных птиц. Далеко не факт, что подобное сойдет мне с рук, так что лучше не попадаться. Закинув пострадавшего в сумку, я активировал телепортацию. «Человечество уцелело!» Но все наши ресурсы и усилия были направлены на то, чтобы кормить растущую популяцию воронов. Новые поля, стада животных и так далее и тому подобное. Пока мы справлялись, но с каждым годом ситуация становилась хуже и хуже. Настолько, что я предпочитал укрываться в подземелье, выбираясь в родной мир лишь в крайнем случае. Плохая концовка «Гнездо для воронов». «Симуляция завершена». «Я открыл глаза. Кажется, на этом все. Были и другие линии, но слишком размытые, чтобы имело смысл пытаться к ним подключиться. Увиденного и без того достаточно. Настало время действовать. И, пожалуй, мне потребуется маска. Будет лучше, если давние враги как можно дольше не узнают о моем возрождении».